Глава 220. Тотальная война. Часть 4 Столкновение серебристой вспышки и золотого сияния вызвало взрыв. Тем не менее, произведенный звук был слишком сложным для человеческого понимания. Аура мастера меча и божественная с и л ы крестоносца выплеснулись наружу, всколыхнув само пространство. Выражение пронзания луны было весьма точным отношении техники меча Бэк Чун Мюна. Между тем, божественная сила Рубена была известна в религиозном государстве как Молот Бога. И эти две атаки были направлены друг на друга. Раздался громкий звук, похожий на удар молота на ковальню. Доспехи были смяты, и из образовавшихся щелей брызнула кровь. Это было весьма естественно. Как ранее уже упоминалось, сила атаки мастера намного превосходила его защиту. Таким образом, даже мастер мог получить серьезную травму, столкнувшись с другим мастером. Средневозрастного Бэк Чун Мюна отбросил назад, и он схватился за свое кровоточащее левое плечо. Это была травма, которую он изначально не должен был получить. Скорость была абсолютной силой, когда дело доходило до битвы между мастерами, поскольку именно она решала исход поединка, и Бэк Чун Мюна явно ее хватило, чтобы успеть нанести удар. «Неужели он нарочно проигнорировал свою защиту, чтобы контратаковать меня?» Подумал Чун Мюн, недоимевающий, глядя на крестоносца. Так все действительно и было. Крестоносец Лайрона Рубен оставил б е з з а щ и т н у й верхнюю часть своего корпуса и пропустил удар. Конечно, Рубену удалось разбить левый плечо Бэк Чун Мюна. Но, безусловно, сам крестоносец получил куда более серьезную травму. Бэк Чун Мюн все еще был способен продолжать борьбу, даже несмотря на то, что его левая рука была нейтрализована. в то время как у его оппонента явно были проколоты ребра и легкие. Бессмысленно воспринимать его как мечника. Его оружие – меч, но он использует его скорее как молот или топор. Глядя на свою умеренно кровоточащую рану, продолжил размышлять Чун Мюн. Рубен нанес дробящий удар, а не колющий, а потому его фехтование больше напоминало собой бомбардировку, нежели искусную технику владения мечом. Это было метеоритное «фехтование», которая обладала огромным количеством мощи, способным повредить само пространство, в котором находилась его цель. Подобный стиль нельзя было назвать превосходным, но он был абсолютно эффективным с точки зрения убийства противников. В конце концов, даже несмотря на всю неаккуратность своей техники, Крестоносцу удалось проломить плечо Бэк Чун Мюна. Кажется, поединок закончился. Однако Бэк Чун Мэн был уверен в своей победе. Каким бы ни был живуч мастер, он все еще оставался человеком. Повреждение такого жизненно важного органа, как легкие, было смертельным. Если рано тотчас же не обработать, то смерть будет неизбежной. Не думаю, что вы ответите, н а в о з м о ж н о с т ь спасти свою жизнь, если сложите оружие. Подобная идея п р и н а д л е ж а л не самому мастеру меча, принцу Эльсиду. Королевство Лайрон поддерживало дворянскую фракцию, но эти отношения должны были моментально прекратиться в случае провала герцога Корнуола. Однако, если будет убит крестоносец, то ситуация может измениться и в другую сторону. Королевство Лайрон сможет использовать его смерть в качестве предлога для противостояния с победителем гражданской войны. Таким образом, если это было возможно, принц Эльсид хотел, чтобы все прошло по наиболее оптимальному сценарию. х Внезапно вырвалась изо рта Рубена. <смех> Это был явно не стон. Человек с пробитым легким попросту не смог бы издать столь чистый и понятный звук. <смех> Это был самый настоящий смех. Рубен рассохотался, словно окончательно обезумел. Ощутив всей кожей какое-то зловещее предчувствие, Бэк Чун Мюн невольно отступил. Вряд ли тяжелораненый человек был способен на подобный блеф. «Говоришь, поединок закончился? Сдаться? е р е т и к У вас, дикари, п о х о ж и настоящий талант к ю м о р о С искривленным от ярости лицом прокричал крестоносец. А затем вновь появилась золотая энергия, обернувшаяся вокруг Рубена сияющим ореолом. Это была сила, которую никак нельзя было упрекнуть в недостатке мощи. «Опасно!» Тут же понял Бэк Чун Мюн. Он не знал, почему, но Рубен выглядел превосходно. Не было никаких признаков того, что крестоносец лишился большей части своей выносливости. На самом деле, Рубен казался еще более грозным, чем раньше. «Я, Рубен, на которого снизошла благодать Лайрона! Такой бездарный д и г а р ь как ты! Неужели ты думал, что сможешь победить меня?» Рубен стал целостной массой света и поднял свой меч, от чего длинное лезвие превратилось – в д е с 10-метровый столб света. Крестоносец был полностью поглощен своим собственным фанатизмом. м я не оставлю на твоем нечестивом теле ни одного живого места!» «Победа!» — с довольным лицом заявил герцог Корнуол, и подобная уверенность была вполне обоснованной. Крестоносец и вправду доминировал над мастером меча с востока. Герцогу стало слегка не по себе, когда он увидел брызнувшую кровь Рубена. Однако еще несколько дней назад он прекрасно осознал, что представляет собой с и л а крестоносца. И вот, несмотря на полученную травму, Робен продолжал атаковать. Кажется, это правда, что крестоносец Лайрона будет жить до тех пор, пока не лишится своей головы. В отличие от маги, которая структурно изменяла человеческое тело, божественная сила значительно усиливала присущую ему жизненную энергию. Обычные люди не смогли бы пережить даже нескольких ударов мечом, но обладатель божественной силы был наполовину бессмертным. Если его не убить сразу, то бой почти наверняка сильно затянется, особенно если противниками являются два мастера. Если бы Чун Мюн знал об этом, то не стал бы использовать одноточечные колющие атаки. И вот... Для него данное противостояние превратилось в настоящую катастрофу, вызванную отсутствием необходимых знаний на его континенте. На Востоке попросту не существовало божественной силы и крестоносцев. В результате Бэк Чун Мюн допустил стратегическую ошибку, которую трудно было обернуть вспять. И теперь с каждой секунды ему приходилось все тяжелее и тяжелее. Если все так и будет продолжаться, то он не продержится и часа». «И остальные войска невелики. Кажется, уже сегодня с принцем будет покончено. Какой же он все-таки глупец, раз согласился на этот д у бой!» Сиящим от радости лицом пробормотал герцог к р н о л Он поставил своему противнику шах и мат. Если силы, захватившие три поместья, захотят прийти на помощь л ь с и д у то их з а б л о к и р у е т маркиз Фергана. А как только принц будет захвачен, п о д к р е п л е н и е Змелтера и вовсе останутся неудел. г е р ц о Курнул заранее подготовил антителепортационные артефакты, чтобы принц Эллистит гарантированно не смог сбежать. «Сегодняшний день лучший в моей жизни. Прохладный ветерок, тенек. Минутку. Тень?» Внезапно г е р ц о Курнул запнулся и с недоумением посмотрел на небо. С самого утра на небе не было ни облачка, а все деревья в округе были вырублены для использования при постройке траншей. Но если так... Откуда здесь взялась тень? Герцог и прочие дворяне с любопытством заозирались по сторонам. Однако в следующий момент они об этом сильно пожалели. «Великан?» Раздался чей-то перепуганный голос. Однако герцог рнул, не мог винить этих людей. Подобная реакция была вполне естественной, поскольку прямо перед ними стоял земляной великан высотой более чем в 50 метров. Подобный монстр напугал бы кого угодно, а потому вся армия тут же начала роптать. «Капитан, а как мы с этим справимся?» я п, -п, -п р и к а з а т ь лучникам открыть огонь?» «Глупцы, что если ваши атаки вынудят великана напасть на нас, всем оставаться на своих местах и не двигаться?» «Но мы ничего не сможем сделать, если н они... е Тем не менее, решение подождать было ошибочным. Как только великан подошел еще ближе, организованная линия обороны превратилась в хаос, солдаты бросились рассыпную, в результате чего их идеальное построение рухнуло. А тем временем свысока за этим хаосом наблюдала маленькая черная точка. Естественно, это был ворон Теодора Миллера, Хьюген. Что ж, первый этап сработал даже лучше, чем надо. Великан представил собой улучшенную версию земляного червя, которую он когда-то создал, п у т е ш е с т в и я вместе с Сильвией. В то время от использования такой тяжелой магии у него сильно разболелась голова. Но теперь все было иначе. Также поспособствовало этому повышение Митры до э л е м е н т а л я высшего ранка, Теперь она могла контролировать даже огромного великана высотой в 50 метров. д в и ж у щ и я с я гора Земли, вес которой исчислялся тысячами тонн, уже само по себе было оружием массового уничтожения. Впрочем, я не планирую атаковать этих парней. Закрыв глаза, пробормотал Теодор. Он не хотел, чтобы Митра запачкал человеческой кровью, а потом у придумал более эффективный метод. «Митра, ты меня слышишь?» Как только он позвал ее, в ответ раздался знакомый голосок. «На!» «Снова м с н о «Хорошо, умничка. Готова перейти к следующему шагу?» После расцветания бутона у Митры появилась еще одна сила. Это было доказательством того, что она сбросила с е б я оковы божественности Земли и приобрела нечто новое, как и объяснил п р о ц е с с И вот Теодор приказал использовать технику, которую заранее проговорил вместе с Митрой. «Давай, Митра, р а с т е в а й семена!» «Хань!» — ответила девочка и отказалась от земляного великана. Великан моментально рухнул на землю рассеивал во всех направлениях сотни тысяч семян. — Что это за семена? Капитан, этого невозможно избежать! Они не кажутся ядовитыми. — Удерживать позиции! Все дезертиры будут наказаны! Солдаты были сбиты с толку, а рыцари попробовали разрубать семена мечами, но в конце концов сдались. Любопытные волшебники тут же занялись их анализом. А над полем боя зазвенели голоса командиров, которые пытались удержать ситуацию под своим контролем. Тем не менее, было уже слишком поздно. Когда семена упали на землю, кое-что произошло. Первым делом земля начала как-то странно дрожать. Солдаты почувствовали с х о д я щ и е из-под земли вибрацию и недоуменно уставились себе под ноги. Командиры тоже понятия не имели, что происходит. Вибрации охватили настолько огромный участок окружающего пространства, что ни о каком побеге даже речи быть не могло. И вот, прежде чем кто-либо успел осознать происходящее, это началось. На поле боя начали расти красивые деревья. Крошечные семена моментально пускали корни, производящие на свет диковинные деревья, которые можно было увидеть разве что в джунглях. Дзельквы, дубы, камелии, ивы, гинг-го и многие другие. Огромное количество хвойных и лиственных деревьев выросло из-под земли, перемешавшись друг с другом самым случайным образом. Одно дерево, 10, с я т о Равнины занятой армией герцога к о р н о л а вновь не око покрылись тысячами деревьев. Они росли повсюду, подхватывая солдат, переламывая им кости и унося их в небо. Кто-то пытался бороться против этого ужасного явления. Но вскоре весь район погрузился в сущий хаос. «Ах, Митра, я должен попросить тебя еще об одной у с л у г е Спокойно н а б л ю д а я за происходящим, произнес Теодор. р х и н В воздух взлетела новая порция семян, и спустя какое-то время добралась до места предназначения. Их целью был участок поля боя, где шла битва между Рубеном и Бэкчун-Мюном. «Что? Это еще что?» Деревья выросли так, словно их задачей было разделение двух людей. р о б е н т о ч е р же принялся размахивать своим мечом, срубая деревья, однако им не было ни конца, ни края. В отличие от Рубена, который лишился благоприятной возможности покончить со своим противником, Мэг Чен Мин понял, что это его шанс. Он не стал рубить деревья, как это делал крестоносец. Вместо этого он быстро отступил поместью. Для всей королевской фракции было крайне важно, чтобы он с у л е л «Ах, ты мерзавец! Ты напрочь лишён чести! Вернись!» Глядя на всё это, Тео не мог не улыбнуться. Он не знал, что крестоносцы ведут себя так неприглядно. И это было очередным доказательством того, что королевство Лайрон давно сгнило, как и говорил Маркис Перис. Однако вскоре развеселённое лицо Теодора моментально затвердело. Он добился всего, что хотел, но почувствовал кое-что совершенно нерадостное. «Это присутствие». «Где т о здесь, Мастер Меча?» Тео понял, что отфильтрованная ему г р о з а была ничем иным, как самым настоящим Мастером Меча. Сейчас Теодор был несколько раз сильнее, чем во время своего противостояния с Хайдом, но он попросту не мог не переживать относительно стычки с другим Мастером. Более того, этот человек приближался к нему со страшной скоростью и явно был далеко не слабым противником. «Это очень неприятная ситуация». В этой области были установлены антителепротационные артефакты, поэтому вся пространственная магия была заблокирована. Чтобы скрыться, ему пришлось бы использовать молнию, которая негативно влияла на его тело. Однако, глядя на приближающегося мастера меча, Теодор решил оставить вариант с побегом в качестве крайней меры. И вот, вскоре этот незваный гость доспехах упал прямо перед Теодором. Несмотря на тяжелую броню, скорость, с которой он опустился на землю, была вполне сопоставима со скоростью выпущенной из лука стрелы. Это служило доказательством того, что он полностью контролировал инерцию и свой центр тяжести. Рыцарь был полностью з а к о н доспехи, и, судя по всему, явно не н ы р е в а л с я раскрывать свою личность. Мастер меча Империандрас. И кто же ты из оставшихся пяти? «Проворачивай свои семь кругов», — пробормотал Теодор.